Кажется, жителей ФИФ охватило такое глубокое безразличие, что мертвых больше не хоронят, а выбрасывают их в реку. Диметр печально покачал головой. У них на глазах одна из гигантских жаб схватила руку ребенка и несколькими энергичными движениями головы вырвала ее из плечевого сустава. Рука упала, но жаба подхватила ее и сожрала. Это вызвало общее отвращение. Путники вновь сели верхом и по берегу реки поехали к городским воротам. Все пространство перед воротами было занято временными убежищами, где теснились обедневшие крестьяне, вдовы, дети, больные и умирающие, многочисленные жертвы катастрофы. Они ютились в тесноте под грубыми соломенными крышами хижин без стен. Все выглядели изглодавшимися и вялыми. Таита видел, как молодая мать поднесла ребенка к сохшейся пустой груди, но младенец был слишком слаб, чтобы сосать, и в его глазах и ноздрях ползали мухи. Мать безнадежно смотрела на него. «Позволь дать ей еды для ребенка». Мирин хотел спешиться, но Диметр остановил его. Если дашь этим несчастным еду, начнутся беспорядки. Они поехали дальше. Мирен виновато и печально оглянулся. Деметр прав, негромко сказал Таита. Нельзя спасти одного в толпе голодающих. Нужно спасти весь Египет, а не горстку его подданных. Для стоянки Таита и Мирен выбрали место подальше от несчастных. Таита отвел караванщика в сторону и сказал ему, «Позаботься, чтобы твоему хозяину было удобно, и хорошо охраняй его. Затем построй изгородь из высохших колючих кустов, чтобы защитить лагерь и не подпускать воров и стервятников. Оставайся здесь». Пока я не найду более удобное помещение для всех нас. Он повернулся к Мирену Я еду в город во дворец фараона. Оставайся с Диметром. Он сжал бока кобылы и двинулся к главным воротам. Когда он въезжал в них, стражник посмотрел на него сверху, но не остановил. Улицы были почти пусты. Редкие встречные казались такими же бледными и исхудалыми, как и те, что за стеной. При его приближении они торопливо уходили. Над городом висело отвратительное зловоние, запах смерти и страданий. Начальник дворцовой охраны узнал Таиту и побежал открывать боковые ворота. Когда Таита въехал, он почтительно с ним поздоровался. Один из моих людей отведет твою лошадь на конюшню, маг. Царские конюхи о ней позаботятся. Фараон во дворце? Спросил Таита, спешиваясь, Он здесь. Отведи меня к нему, приказал Таита. Начальник охраны торопливо повиновался и провел Таиту по лабиринту дворцовых коридоров и залов. Они миновали дворы, некогда покрытые великолепными лужайками, цветниками. Извенящими фонтанами с прохладной водой, потом залы, где прежде звучали веселый смех и пение благородных женщин и мужчин, давали представления акробаты, бродячие певцы, танцевали искусные рабыни. Теперь комнаты опустели, сады выгорели, а фонтаны иссякли. Тяжелую тишину нарушали лишь шаги таиты и его провожатого по каменным плитам пола. Наконец они дошли до приемной царского зала для аудиенций. В противоположной стене была закрытая дверь. Начальник постучал древком копья, и почти мгновенно раб отворил ее. Таита заглянул мимо него в зал. Там, на полу из плит розового мрамора, скрестив ноги, сидел за низким столиком тучный евнух в коротком льняном одеянии. Стол был завален свитками папируса и табличками для письма. Таита сразу узнал его. Старший управитель фараона. Именно по рекомендации Таиты он получил это важное назначение. Рамрам, -рам, старый друг, приветствовал его Таита. Рамрам -рам с удивительным для такого тучного человека проворством вскочил и обнял Таиту. Всех евнухов на службе фараона связывали дружеские отношения. «Таита, тебя слишком долго не было в Фивах!» Рамрам -рам отвел Таиту в свой небольшой кабинет. «Фараон совещается со своими начальниками, его нельзя тревожить, но я отведу тебя к нему, как только он освободится. Таково его желание. Однако это дает нам возможность поговорить». Сколько ты отсутствовал? Должно быть не один год? Семь лет. С нашей последней встречи я посетил многие диковинные земли. Тогда я должен рассказать тебе, что у нас произошло за время твоего отсутствия. К сожалению, мало хорошего. Они сели на подушки лицом к лицу, и управитель приказал рабу принести чаши с шербетом, который охлаждался в глиняных кувшинах. «Вначале скажи, как здоровье великого», — с тревогой попросил Таита. «Боюсь, его вид тебя опечалит. Его отягощает бремя забот. Почти все время он проводит в совещаниях с министрами, командующими армиями и правителями номов. Он отправил послов во все страны покупать зерное продукты И кормить голодающее население. Приказывает копать новые колодцы, чтобы получать пресную воду вместо грязной речной отравы. Рамрам -рам вздохнул и отпил из чаши. Медяне и шумеры, морской народ, ливийцы и все прочие наши враги знают о наших несчастьях, продолжал он. Они считают, что наше время истекло, и мы больше не в силах защищаться, и поэтому собирают войска. Ты ведь знаешь. Наши вассальные государства и сатрапы всегда были недовольны тем, что приходилось платить дань фараону. И многие увидели в наших бедах возможность освободиться, поэтому составляются предательские союзы. Множество врагов собирается на наших границах. Страна страшно обеднела, но фараон по-прежнему должен искать людей и припасы для пополнения своих отрядов и он сам, и его империя напрягают последние силы, и вот-вот будут сломлены. «Более слабый монарх не выдержал бы таких испытаний», — сказал Таита. «Неферсети — великий монарх, но и он, как все мы, ничтожные, в глубине души знает, что боги перестали улыбаться Египту, и все его усилия будут тщетны, пока он не вернет божественную милость». Он приказал жрецам всех храмов по всей земле молиться бесконечно. Сам он трижды в день приносит жертвы. И хотя он очень устал, и силы его на исходе, половину каждой ночи вместо того, чтобы отдыхать, он молится и общается с другими богами. На глаза у правителя навернулись слезы. Он вытер их куском льняной ткани. Такой была его жизнь все семь лет после того, как мать река отказала нам в разливах, и на нас обрушились голод и болезни. Всякого менее сильного правителя это погубило бы. Неферсети бог, но у него сердце и отзывчивость человека. Он изменился и постарел. Очень огорчительные новости. Но скажи, как живут царица и дети? И тут дурные вести. Болезнь не пощадила их. Царица Ментака заболела и много недель стояла на пороге смерти. Она поправляется, но еще очень слаба. Однако не всем царским детям так повезло. Принц Кааба и его младшая сестра Унос лежат в царской усыпальнице. Их унесла болезнь. Остальные дети выжили, но... Рамрам -рам замолчал. Вошел раб, почтительно поклонился и что-то прошептал ему на ухо. Рамрам -рам кивнул, знаком отослал его и снова повернулся к Таити. Совет кончился. Я пойду к фараону, скажу, что ты прибыл. Он встал и в перевалку пошел в глубину комнаты. Там он дотронулся до резной фигуры на стене, и та под его пальцами повернулась. Часть стены отошла в сторону, и рам-рам исчез в отверстии. Едва он скрылся из вида, как из коридора за потайной дверью послышался удивленный и радостный возглас. Последовали быстрые шаги и новый возглас. «Тата, где ты?» Фараон звал Таиту Татой. «Я здесь, о великий».